Два. Судя по голосу, ты плачешь. Она хотела купить какую-либо одежду, пару юбок, пару рубашек, две пары джинсов, еще одни шорты. Но прежде чем отправиться на закупку, должна была позвонить по телефону. Сначала Генри, потом своему отцу. Отец жил в Талахасе. Она решила, что лучше будет сначала позвонить по телефону ему. Номер его кабинета в гараже она не могла припомнить, зато помнила номер мобильного. Он ответил после первого гудка. Слышен был рев автомобильных двигателей. «Эм, как себя чувствуешь?» «Это непростой вопрос оказался не таким уж сложным. У меня все хорошо, отец. Но я сейчас в отеле море, кажется, я ушла от Генри. Навсегда или на пробу?» В его голосе не слышалось удивления. Он все воспринимал легко. В нём это ей нравилось. Но рёв двигателей сначала уменьшился, а потом затих полностью. Она представила, как он заходит к своему кабинету, затворяет двери, берёт, наверное, со своего захламлённого стола её фотокарточку и поднимает глазам. Пока что не могу сказать, просто сейчас ещё рановато. А из-за чего это случилось? Из-за бега. Бега. Она вздохнула. Не совсем, ты же знаешь, как одно тянет за собой другое ну или целую кучу всякого другого. «Ребенок?» Отец не произносил имени Ами после смерти малышки. С того времени она навсегда стала ребенком. «И то, как я переживаю из-за этого. Генри это неприятно видеть. Я поняла, что хотела бы пережить это по-своему. Генри хороший мужик», — сказал ей отец, «но у него свое отношение к проблемам, безусловно». Она молча ждала. Что я могу сделать?» Она объяснила, он согласился. Знала, что согласится, но не раньше, чем услышит всю историю полностью. Уметь выслушать это самое важное. А Расти Джексон был специалистом в этом роде. Один из трех автомехаников, которые работали в университетском гараже, он стал одной из четырех влиятельнейших персон во всем кампусе Талахаса. Об этом она Слышала не от него, он вообще таком не говорил ни ей, ни кому-либо другому. Именно благодаря своему умению выслушать. «Я пошлю Марит прибраться в доме», — сказал он. «Не надо, отец, я могу и сама убрать». «Я так хочу», — сказал он. «Там давно пора устроить генеральную чистку. Этот чертов дом простоял закрытым почти год. После того, как умерла твоя мать, я нечасто приезжал в Вермильон». «Здесь всегда находится для меня какое-то занятие». И «Имя матери – Дебра». Он также перестал произносить. После ее похорон «рак яичников» он просто начал ее называть «твоя мать». М едва произнесла «ты уверен, что не против?» «Но такие слова говорят, когда услугу предлагает тебе кто-то чужой или отец совсем другим характером». «Ты хочешь туда, чтобы там бегать?» – спросил он. В его голосе слышалась улыбка. «Там предлинный пляж есть где побегать, и длинная дорога там тоже есть. Ты сама обо всем этом знаешь. Там не придется расталкивать кого-то локтями, чтобы тебе не мешали твоему бегу. Даже сейчас, а к октябрю на вермильоне будет совсем пусто. Я хочу туда, чтобы там подумать, и думаю, что покончить со скорбью». «Это хорошо», — сказал он. «Заказать для тебя билет на самолет?» Я и сама могу. Конечно, можешь, Эмми. С тобой все хорошо? Да, ответила она. Судя по голосу, ты плачешь. Да, немного, согласилась она, вытирая лицо. Все это случилось так внезапно, как смерть Ами. Могла бы она добавить. Ребенок ушел скромно, как подобает маленькой леди. Ни звука, беби, бэби, монитора. Иди из дома тихо и не хлопай дверьми, часто напоминала ей мать, когда Эм была девочкой подростком а Генри не поселится неподалеку в каком-нибудь отеле, чтобы тебя беспокоить. Она услышала в его голосе легкое и деликатное беспокойство перед тем, как он произнес «беспокоить» и улыбнулась, несмотря на слезы, которые все еще не прекратились. Если ты имеешь в виду, не приедет ли он туда, чтобы меня побить, то это не в его стиле. Мужчины иногда меняют стиль, когда их жены вдруг срываются и убегают прочь, пусть даже всего лишь ради бега. «Ну, не Генри», — возразила она. «Он не тот мужчина, который будет беспокоить кого-то. Ты уверена, что не хочешь сначала заехать в Талахас?» Она немного промедлила с ответом, ей хотелось, «но мне нужно некоторое время побыть в одиночестве. Все остальное со временем». И повторила, все случилось слишком быстро. Хотя считала, что все выстраивалось издалека. Возможно, существовало даже с самого начала, заложенное в ДНК их брака. «Окей, я люблю тебя, Эми. Я тоже тебя люблю, отец. Благодарю тебя», — сказала она сквозь слезы. «Я тебе очень признательна». С Генри не было хлопот. Генри даже не спросил, откуда она звонит по телефону. Он сказал, не только тебе нужна разлука на некоторое время, наверное, это к лучшему. Она едва удержалась, и это его поразило. «Как абсурдно и вместе с тем и в целом нормальное желание». От этого, чтобы его поблагодарить, наилучшим ответом ей показалось «промолчать». Следующие его слова доказали правильность ее выбора. «Кому-то звонила по телефону за помощью? Королю гаража?» На этот раз она едва удержалась, чтобы не спросить его, успел ли он позвонить своей матери. Соблюдение принципа «зуб за зуб» никогда ничего не решала. Она произнесла и надеялась, что это прозвучало сдержанно. «Я еду на остров в Вермильон, в домик моего отца». В ту лачугу, ей показалось, что он едва не фыркнул, равно как конфеты хо-хо и бисквиты твинки, дома из трех комнат и без гаража выпадали с системы верований Генри. М сказала, когда доберусь туда, позвоню по телефону тебе. Длинная пауза, она представила, как он стоит на кухне, прислонившись головой к стене. Крепко аж косточки пальцев побелели, сжимая телефонную трубку, боясь сорваться на гнев. Поскольку их шесть совместных лет, большей частью были хорошими годами, она надеялась, что он удержится. Впрочем, неизвестно, действительно ли с ним происходит то, что она себе представила. Когда он заговорил снова, голос звучал спокойно, правда, довольно утомленно. «Ты прихватила свои кредитные карточки?» «Да, но я не собираюсь ими злоупотреблять. Однако мне нужна моя половина». Она замолчала, прикусив губу. Едва не назвала свою умершую дочь ребенком, а это было бы некрасиво. Пусть отец ее так называет, но только не она. И продолжила дальше. «Моя половина денег, которые мы откладывали на колледж для Ами», — сказала она, — «думаю, там немного. Однако там больше, чем ты думаешь», — сказал он. В его голосе снова послышалось раздражение. Они начали откладывать деньги не с момента рождения Ами, даже не с того времени, когда М. забеременела. А еще, как только начали пробовать зачать ребенка. Попытки затянулись на 4 года, и незадолго перед тем, как Эми наконец зачала, разговор уже шел о разных вариантах лечения бесплодия. Одним из вариантов было взять малыша из приюта. Те инвестиции были не просто удачными, они оказались даром небес. Особенно акции компьютерных компаний. Морд завел нас в это дело в самое лучшее время и вытянул оттуда в абсолютно золотой момент. Эми, ты не должна вынимать яйца из этой корзины. Так с ним всегда, он говорил ей, что она должна этого и не должна этого делать. «Я сообщу тебе свой новый адрес, как только буду его иметь», — сказала она. «Делай со своей половиной что захочешь, а мою пришли мне в виде банковского счета». «Не прекращаешь своих пробежек?» — спросил он. И хотя от этого менторского пренебрежительного тона у нее возникло желание, чтобы он оказался рядом и чтобы она снова могла бросить в него книжку, на этот раз в твердом переплете она промолчала. Наконец он вдохнул. «Послушай-ка, М, я ушьюсь отсюда на несколько часов. Приходи, собери свою одежду или что там тебе надо. Я оставлю тебе немного денег на туалетном столике». На миг она соблазнилась, но вдруг осознала, что деньги на туалетном столике мужчины оставляют проституткам. «Нет», — ответила она, — «я хочу все начать с нуля». «М», — последовала длинная пауза. Она решила, что борется со своими эмоциями. От этой мысли у нее снова засвербело в глазах. «Это у нас уже конец, девочка?» «Не знаю», — ответила она, прилагая усилия, чтобы голос звучал ровно. «Об этом еще рано говорить». Если бы я должен был угадывать, я сказал бы, что да. Сегодня я убедился в двух вещах. Одна из них заключается в том, что здоровая женщина может бегать долго. «Я тебе позвоню по телефону», — сказала она. Вторая — это то, что когда речь идет о супружестве, живые дети действуют как клей, а мертвые — как кислота. Это ее ужалило больнее всех тех слов, которые он мог бы сказать, потому что этим он унижал Амида до уровня... Похабной метафоры. М такого бы себе не позволила, считала, что никогда бы не смогла на такое решиться. Я тебе позвоню, повторила она и положила телефонную трубку.